Глава восьмая. На поиски Василисы. Экспресс-карета мигом доставила Ивана и Волка в мир восточных сказок и сиреневых облаков. Возница высадил их посреди бескрайней пустыни и стягнул лошадей, уезжая прочь. «Ну и что? Куда идем?» — поинтересовался Волк, оглядывая бесконечные пески. «Прямо!» — ответил Иван после недолгих раздумий. «А почему прямо?» «Потому что в обход, во-первых, дальше, а во-вторых, здесь обходить нечего. Остаётся прямо», — пояснил царевич. «Логично», — согласился был волк, но потом всё же решил поспорить. «Вань, но, понимаешь, тут везде прямо. Туда, туда, туда...» Он глянул назад. «И даже туда». «Ну и хорошо», — не растерялся Иван. «Раз тут везде прямо, значит, мы в любом случае правильно идём». Волк был вынужден признать. Хм, не поспоришь». Они двинулись в путь, но у волка терзали сомнения. «Прости, и еще вопрос. Тут же все одинаковое. А как мы узнаем, что пришли?» Иван поразмыслил и пожал плечами. «От противного!» «Это как?» — удивился Серый. Но «Ну, вот ты сейчас понимаешь, что мы еще не пришли?» «Понимаю. А когда ты перестанешь понимать, что мы еще не пришли, это будет означать, что мы пришли!» Подытожил царевич. Волк невольно восхитился. «Смотри, как просто!» «Тоже странно, что я сам не догадался». Они долго шагали, но и не думала заканчиваться. Наконец волк обо что-то запнулся и заорал. «Вот он!» «Кто?» — не понял Иван. «Кувшин!» Его зубастый спутник достал из песка красивый сосуд. «Его надо потереть! Появится Джин и исполнит все наши желания!» «И как дальше жить?» — раздался вдруг чей-то голос. «Без желаний, без цели, без мечты...» Где брать мотивацию? В итоге апатия, депрессия, утрата вкуса к жизни. Прямо перед ними возник из ниоткуда таинственный незнакомец в плаще. Тот самый, что позволил заглянуть в замочные скважины в Три-семнадцатом царстве. Под капюшоном блеснула хитрая улыбка. А потом, это не волшебный кувшин. А какой? — растерялся волк. Просто кувшин, — сообщил незнакомец. «У нас таких на каждом шагу». Иван нахмурился, отобрал кувшину волка и хорошенечко потер. «Ничего не произошло. Кувшин как кувшин». «Действительно», — согласился Иван. «Я так понимаю, нам куда-то надо. Так я вас могу туда доставить?» — заявил человек в плаще. «А вы тут откуда?» — насторожился волк. «Вы будете смеяться, но от верблюда», — серьезно сообщил тот и извлек из воздуха брошюру с изображением самых разных верблюдов. Он листал страницы и показывал всевозможные варианты. «Служба такси, корабли пустыни, бархан такси. Но я вам рекомендую верблюбер. Эконом, комфорт, бизнес. А в чем разница?» — заинтересовался Серый. «В экономии нет климат-контроля», — с готовностью пояснил делец. «А в комфорте?» — «Есть, но он не работает». Волк поскреб подбородок. И предположил. «А в бизнесе есть и работает?» «Да», — закивал делец. «Только вчера сломался». «Так э, чем же тогда отличается бизнес от комфорта?» Окончательно запутался Серый. «Ну как?» — незнакомец развел руками. «В комфорте он сломался полгода назад, а в бизнесе только вчера». Ивану надоела эта бесполезная болтовня. «Давайте уже поедем», — воскликнул он. Дам с Василисой непонятно что, и непонятно, там ли она вообще...» «Да-да, поехали», — спохватился волк и строго взглянул на дельца в капюшоне. «Только чтобы прямо сейчас». «Да, пожалуйста!» — раскланился тот. Он исчез, а Иван с волком неожиданно для себя поняли, что сидят в уютных креслах верхом на большом верблюде. Подлокотники есть, ремни безопасности, все очень чаином. Верблюд всхрапнул и побежал вперед. Потряхивало, конечно, но в целом двигались бодро. Снова потянулись бесконечные пески, и вскоре Иван занервничал. «А куда мы едем? Мы же не сказали, куда ехать!» В воздухе рядом с ними повисло маленькое облачко, на котором развалился человек в плаще. Он лениво пояснил. «А тут только два направления. Отсюда туда и оттуда сюда. Нет, есть, конечно, вариант отсюда сюда, но тогда вы уже приехали. И что, больше вы никуда не можете?» — разочарованно протянул царевич. — Да мы-то можем куда хотите, просто здесь хотеть больше некуда. — Кстати, чтобы ехать дальше, вам придется разгадать загадку, — неожиданно сообщил делец и снова пропал. — Какую загадку? — не понял Иван. — Вы где? И тут перед ними буквально из-под песка вырос огромный лев с крыльями и человеческой головой. — Вот это да! — воскликнул волк. — Не было, не было, вдруг раз... «И есть? Это что?» «Загадки здесь. Загадываю я», — громовым голосом проговорил исполин. «Ответ на вашу загадку не было, не было, вдруг раз и есть, прыщик. А я сфинкс, и теперь вы отгадаете мою загадку. Что приходит, не приходя, и уходит, не уходя. У вас минута. Минута пошла». Волк стал лихорадочно соображать. «Так, уходит не уходя, это я знаю, это наш феропонт. Он все время говорит, ну все, я пошел, и не уходит, сидит». «Похоже», — одобрил Иван. «А приходит не приходя, это зарплата», — продолжил отгадывать воодушевленный волк. «Она вроде пришла, глядь, а как будто и не приходила». «Ну да», — согласился с другом Иван и тут же напомнил. «Но, понимаешь, на две части вопроса мы должны дать один ответ, а у нас их два». «Так и хорошо», — не смутился волк. «Два — это же больше, чем один». «Но ты же не можешь на вопрос, сколько будет дважды два, ответить четыре или пять?» — усомнился в логике царевич. «Могу», — упирался серый. «Пусть выбирает. Это уже его проблема, если он выберет неправильно». В этот момент сфинкс прервал их спор. «Обсуждение закончено. Кто будет отвечать?» «Отвечать буду я», — вызвался царевич. «Отвечает Иван», — провозгласил обитатель пустыни. «Пожалуйста». «Мы не знаем», — откровенно признался царевич. Они с волком уже приготовились к поражению, но услышали совершенно неожиданные слова. «Это правильный ответ», — торжественно объявил сфинкс и пожаловался. «Видите, какая досада. Придумал прекрасную загадку, а разгадку придумать не могу». «Надеялся, вдруг вы подскажете?» «Ладно, если отгадаете, пишите в личку». Распрощавшись со сфинксом, друзья двинулись дальше. Дорога через пустыню оказалась такой долгой, что Иван с Волком успели задремать. Волк проснулся первым и пихнул друга в бок. «Вань! Вань, смотри!» «Что, Василиса?» — Вскинулся тот. «Где? Что с ней?» «Да нет. Вон, кажется, приехали». С этими словами Серый указал на роскошный дворец, который маячил впереди. «Да не, я уже таких несколько видел, пока ты спал», — разочарованно протянул Иван. «Это мираж!» «Да ну, ладно тебе, какой же это...» Волк запнулся. Дворец прямо на их глазах растворился в воздухе. Хм, смотри смотри-ка, правда, у меня один раз тоже был мираж. Прихожу домой, а там я». «Ничего себе!» — удивился Иван. «И кто же это был?» «Я же тебе говорю, я...» «Просто это домой пришел, не я». «Ты бы серый панамк, что ли, надел?» «А то, я смотрю, тебе напекло!» Сочувственно заметил Иван и вдруг воскликнул: «О, еще один!» «Какие миражи стали делать, да? Прям как настоящий!» Восхитился волк. Они смело двинулись вперед, но вдруг со всего размаху натолкнулись на стену. «Ого, крепкий мираж попался!» простонал волк, сползая на песок. «Квы-то он фальшивый. Все, чего должно не быть, оно есть». «А где верблюд?» — заозирался Иван. Средство передвижения и правда куда-то испарилось. Дворец еще этот. Неужели на этот раз настоящий? «Похоже, мы приехали», — сообразил Иван и окинул взглядом массивные, наглухо закрытые ворота. «Только как мы войдем?» Эта проблема решилась самым неожиданным образом. Из-за стены вдруг выпорхнули ковры самолеты, крепко скрутили незваных гостей и потащили их во дворец.